Глава 29. Куст можжевельника. Когда я в последний раз был в Ист-Хэмптоне на Лонг-Айленде в 1988 году с Жаннет, больше всего меня впечатлил пончиковый робот. Он готовил пончики в витрине пекарни. У стекла стояли дети и будущий техномузыкант. Мы наблюдали за процессом. Он больше напоминал Маленький фабричный конвейер, чем C3PO. Но мне все равно было интересно, потому что эту штуку все же назвали роботом. Он выплевывал комочки теста на конвейер, сталкивал их во фритюр, сушил под инфракрасными лампами и выкладывал на маленькую тележку. Сейчас же, пять лет спустя, я вернулся в Истхэмптон, Хэмптон, чтобы сбежать от разваливающейся жизни. Моя ситуация с Инстинкт-Рекордс неуклонно ухудшалась, поэтому я решил отвлечься и проверить, есть ли еще в Истхэмптоне пончиковый робот. Я был веганом и не мог есть пончики, но разве есть способ лучше провести прекрасный летний день, чем наблюдать, как гигантский робот готовит пончики? Пол и его друг Джеймс ехали в Истхэмптон со мной. Пол сбрил переднюю половину волос, а заднюю покрасил в розовый, Джеймс был ростом 6 футов 5 дюймов и носил желтый иракес. После четырех лет с Инстинкт Рекордс я решил уйти. Лейбл моей мечты» — Мьют Рекордс из Великобритании, где записывались Ник Кейв, Дипиш Мот, Бой Трайс и Нице Эпп — хотел меня подписать. Все замечательно, за исключением одной маленькой проблемы. Инстинкт меня не отпускал. «Обсуждение контрактов на запись по определению – очень унылое занятие. Даже боссы фирм «Грамзаписи», юристы, работающие в музыкальном бизнесе и авторы книг о контрактах на запись наверняка со мной согласятся. Достаточно будет сказать, что мой контракт с «Инстинкт» был расплывчатым, несправедливым и очень хреновым, но имел юридическую силу». Я вежливо спросил «Инстинкт», «Можно мне уйти?» Мне чуть менее вежливо ответили «Нет». Тогда я снова спросил, уже через своего адвоката, «Можно мне уйти? Пожалуйста». В «Инстинкт» ответили, «Хорошо, но ты должен заплатить нам кучу денег». Это меня весьма смутило, потому что «Инстинкт» никогда мне кучу денег не платили, а это означало, что у меня никакой кучи денег не было. Я попросил прояснить ситуацию. «У меня нет денег, но вы хотите, чтобы я заплатил вам кучу денег». Они ответили «Пусть твой новый лейбл даст тебе кучу денег, а потом ты отдашь их нам». После этого начали тянуться месяцы. Юристы потратили сотни оплачиваемых часов на переговоры, а интерес Мьют ко мне угасал. Я хотел уйти с «Инстинкт». Передо мной была открыта золотая дверь, и через нее я видел Ника Кейва, «Иди Мод, которые говорили мне «Иди к нам! Записывай музыку для лучшего лейбла в мире!» а я стоял за порогом, опустив голову и отвечал «не могу». Я застрял в юридическом чистилище. В общем, в состоянии нарастающей паники, я решил поехать на выходные в ист с Джеймсом и Полом. На станции нас должна была встретить сестра Джеймса и отвезти домой к их родителям. «Расскажи мне о своей сестре», — сказал я. «Она учится в Карнеле, проходит доврачебную практику и не станет с тобой встречаться», — ответил Джеймс. «Но у нее никого нет?» — в унисон спросили мы с Полом. «Да, но она никогда не станет встречаться ни с кем из вас». «Почему?» — спросил Пол. «Потому что она умная и красивая», — сказал Джеймс. «Ладно, справедливо», — согласился я. Потом спросил, «А откуда у вас дом в Истхэмптоне?» «Родители купили его в шестидесятых за пятнадцать тысяч долларов. Он не очень крутой, но мы ездили туда каждое лето, когда я рос». «Где будем спать мы с Полом?» – спросил я. «Вы, ребята, будете спать в спальных мешках на полу в моей комнате», – сказал он. «Неплохо звучит», – ответил я. «А как насчет комнаты твоей сестры?» – спросил Пол. «Я могу остановиться там». «А я тебя убью во сне» спокойно сказал Джеймс. «Сестра Джеймса Мэнди ждала нас на станции, одетая в шорты цвета хаки и рубашку пола. У нее были длинные светлые волосы и лицо типичной студентки Лиги Плюща. Она была похожа на всех девушек, в которых я безответно влюблялся в средних и старших классах. «Джеймс!» — воскликнула она и налетела на него с объятиями. Он познакомил нас и мы пошли с платформы к вольва на котором приехала Мэнди. Джеймс и Мэнди шли впереди и болтали обо всяких цивилизованных вещах типа учебы, родителей и каникул. Мы с Полом согнулись, как тролли, и в полголоса обменивались репликами. «Я люблю ее». «Она моя». «Нет, иди нахрен, она моя». «Я люблю ее». «Нет, я люблю ее». Мы сели в машину Мэнди, Она поставила кассету «Ten Thousand Maniacs» и отвезла нас к себе домой. «Джеймс, этот спальник воняет, как дохлый скаут-волчонок», сказал я, когда мы достали из подвала старые спальные мешки. «Ты что, спер их из бомжатника, что ли?» спросил Пол. «Идите в жопу, вы оба», сказал Джеймс. «Может, я все-таки лучше буду жить в комнате Мэнди?» предложил я. «Думаю, ее постель пахнет свежей клубникой», — сказал Пол. «А может, лучше пойдешь спать в подвал к крысам?» — спросил Джеймс. После полуночи мы приготовили спагетти с салатом «Айсберг», сели в гостиные с ворсистым коричневым ковром и стали смотреть повтор старой серии ночного шоу Дэвида Латтермана. Затем мы поиграли в настольный теннис в подвале, придумав игру, где три участника бегают вокруг стола, в случайном порядке бьют по мечам, орут друг на друга и хохочут, как счастливые идиоты. Мы легли в кровати. Ну, если точнее, мы с Полом легли в спальные мешки и через семь часов проснулись под шум дождя. «Что нам делать?» — спросил я. «А что делает Мэнди?» — спросил Пол. Джеймс проигнорировал его может, поиграем в крокет под дождем?» — спросил я. «Мы пошли на задний двор и расставили везде ворота для крокета — за сараями, за углами, в кустах. Нормальный крокет — скучная игра. Так что мы придумали дождевой истхэмптонский партизанский крокет». «Так что там у тебя с твоим лейблом?» — спросил Джеймс, посылая мой мяч через подъездную дорожку под можжевеловый куст. Я объяснил, что хочу уйти от «Инстинкт» и подписать контракт с «Мьют», а также с «Электро» в Соединенных Штатах, но в последние девять месяцев «Инстинкт» держит меня в заложниках, так что всю оставшуюся жизнь я проведу в лейбловом чистилище. «А что ты сейчас вообще можешь делать?» — спросил Джеймс. «Могу делать ремиксы для других музыкантов, ездить на гастроли, но вот новые песни выпускать не могу». «Хреново». Ты прав. «Расскажи Джеймсу о компиляционном альбоме», — сказал Пол. «В прошлом году «Инстинкт» выпустили альбом «The Best of Instinct Records». Штука тут вот в чем. Я их единственный артист, так что вся пластинка — это моя музыка под пятью разными именами». Пол добавил. «А еще Моби убирался в офисе «Инстинкт» и сам носил посылки в UPS. Он был чем-то средним между рабом и стажером». Ну, какое-то время все было круто, сказал я. Мы еще поиграли в крокет под дождем. Я одновременно боролся с паническими атаками. Вдруг я на самом деле никогда больше не смогу выпускать новую музыку. Потом мы пошли в город, обсуждая девушек, контракты на запись и достоинство полнометражек по звездному пути. В городе мы купили кофе и какое-то время наблюдали за работой пончикового робота. Я почувствовал себя спокойнее узнав, что он все еще здесь и по-прежнему неустанно готовит пончики для опрятных туристов. Когда я тут был в последний раз, в 88 я жил на заброшенной фабрике в Стэмфорде и пытался хоть кого-то заинтересовать в своих демокассетах. Теперь же я жил в Нью-Йорке, и у меня были высокооплачиваемые юристы, которые воевали с лейблом изо всех сил пытавшимся меня удержать». В 1988 году я работал диджеем для тусовок в 40-50 человек и зарабатывал 5 тысяч долларов в год. Теперь же я играл на рейвах для тысяч людей и получал почти 100 тысяч. Эти положительные изменения, конечно, утешали, но паника все равно крепко укоренилась где-то в стволе мозга. Мы неохотно ушли от пончикового робота и сели пить кофе на мокрой скамейке в парке. Пол с розовыми волосами и футболки Сюси Энзе Баншес. Джеймс в своих ботинках доктор Мартенс и с желтым ирокезом. Богатые, прилично одетые люди, приехавшие в Истхэмптон в отпуск, обходили нас по широкой дуге, судя по всему, считая, что интересная внешность — это заразно. Мы сидели молча, пили кофе и притворялись статистами из «Твин Пикса. «Если дальше будет дождь, я, наверное, поеду обратно в город», — сказал я. Мне внезапно захотелось вскочить и убежать. У меня отличные друзья, но паника вцепилась в мой мозг и грызла его, как взбесившаяся белка. «Думаете, я когда-нибудь смогу опять выпускать пластинки?» — выпалил я. «Да», — сказал Пол, — «конечно». «Конечно», — значило для меня много. У нас в Коннектикуте был один друг, который очень не любил однозначных ответов. Вместо «да» он всегда отвечал «конечно». Так что несколько лет назад мы решили, что «конечно» означает на сто процентов совершенно точно «да». Пол только что сказал «конечно», а это значило, что он полностью во всем уверен и все знает, и я когда-нибудь снова стану выпускать пластинки». Мой мозг еще не совсем освободился от паники, сжимавший его словно тисками, но я уже понимал, что вскоре ему это все же удастся. Я допил кофе и встал. «Пойдем еще поиграем в крокет», — предложил я. «Конечно», — уверенно ответил Пол. «Конечно», — с такой же уверенностью ответил Джеймс, «и мы покинули Истхэмптон под дождем».